Глава 19 Просидев львиную долю июня на киностудии, третьи «Звездные войны» сами себя не снимут. В последних его числах я с легкой душой задвинул все дела, вместе с могучей, как никогда, страной и всем социалистическим блоком погрузившись в атмосферу масштабного спортивного праздника «Евразийские игры 1974». Настоящий стресс-тест для обновленной страны. 120 с лишним тысяч иностранных гостей. Как участников соревнований с их тренерами и родственниками, так и туристов. Прекрасный шанс для нас похвастаться плодами грамотной работы правящей надстройки на весь мир. Был бы, если бы не тотальная цензура в тех странах, хвастаться жителям, которых есть смысл. Но не будем о грустном. Гости прибывали к нам самолетами, кораблями и поездами, сразу же попадая в цепкие лапы волонтеров-комсомольцев, представителей Министерства спорта и 50 тысяч собранных со всей страны оперативников, гражданской, призванных обеспечивать порядок изнутри. Никаких одинаковых ботинок с костюмами. Товарищи одеты разнообразно в свои личные вещи. Если с Эксота за версту видно по казенному внешнему виду, толку с такого? Качественная подготовка — залог отсутствия ЧП. И товарищ Щелоков ничуть не кривил душой, когда отчитывался из телевизора о беспрецедентных мерах, направленных на обеспечение общественной безопасности. В качестве ориентира и источника чужих граблей мы не без зарадства пользовались Олимпиадой в Мюнхене, наглядно демонстрируя превосходство нашей правоохранительной системы. У нас есть патрули, которые мешают неучтенным лицам с непонятными грузами проникать на спортивные объекты, рамки металлодетекторов на вокзалах, в метро и на тех же спортивных объектах, А главное, единый штаб по оперативному реагированию на вызовы, в который в реальном времени стекается информация с мест. Все это позволяет надеяться, что Альфа останется незадейственной. Да, к нам прибыли друзья из дружественных стран, но бдительности никто не теряет. Подбить на нехорошее друга нашим врагам еще приятнее. Специальными гостями выступают наблюдатели от Международного Олимпийского комитета. В эти времена они страны в угоду хозяевам не отменяют, поэтому обострение Холодной войны пошло только на пользу. Спорт же типа объединяет, поэтому судьба Олимпиады-80 выглядит безоблачной. После образцово-показательного проведения евразийских игр ни одной благовидной причины не дать нам провести Олимпиаду умок не останется. Готовность страны к мероприятиям подобного уровня лицо Американцы, полагаем, ее проигнорируют, но их сателлиты едва ли. Совсем не та ситуация будет, что в 80-м году в моей реальности. В первые дни меня эксплуатировали по полной. Работал членом встречающей делегации, помогая уважаемому начальнику Ивану Араратовичу представлять комсомол. Недавно у нас появилась новая структура – отдел по международному взаимодействию с молодежными организациями социалистических стран. Созданный по моей инициативе специально под меня. И это не зловещий комментарий, это другое. Работа идет неплохо. На виду созидательные проекты незримо, но очевидно для всех, идет воспитание агентов влияния и укрепление всех видов связи, которые помогут нам эффективнее идти в светлое будущее. От нелегальных организаций в капиталистических странах, все как одна являются креатурами тамошних спецслужб, мы демонстративно уклоняемся, прямо заклеймив вредными для нашего совершенно мирного способа существования. Жалко участников этих организаций, но я же не могу лично объяснить каждому желающему своему народу процветания, человеку, что коктейль Молотова в окно какой-нибудь деревенской почты нифига общего с нормальной классовой борьбой не имеет, играя на руку врагам. И это при том, что данный посыл леет мотив моих внешнеполитических заявлений. Давненько меня в западное инфополе не пускали. Поколение младшеклассников успело стать подростками со всеми вытекающими. Вот и лезут в радикалы от недостатка чистоты понимания. Так излучатели и работают, вдолгую, постоянно прогоняя одни и те же нарративы. Даже если прямо сейчас они кажутся дичью, со временем прошивка установится. Следующее поколение маленьких капиталистических пролетариев, про меня и знать-то ничего толку не будет. И снова. Не будем о грустном. Из азиатских краев, понятное дело, прибыло много людей, на которых гражданская одежда смотрелась как на корове седло. Не шпионы. Просто человеку из структуры в образцово-показательную тургруппу в тех краях попасть гораздо проще. Помимо них, полно товарищей с каменными лицами, старающихся озираться поменьше. Это передовики промышленного и сельскохозяйственного производства, кураторы, которых просили вести себя так, будто Москва ничем от их привычных мест жительства не отличается. Исключение епошки, которые привычно бегают с фотоаппаратами и офигевают от качества кооперативного общепита. Из Европы, если не учитывать официальные делегации, дикарями прибыли десятки тысяч туристов. Тур-поток у нас нынче вообще неплохой, но сегодня он наконец-то достиг паритета. Наши во Франции с Испаниями ехали охотнее, чем тамошние граждане к нам. Чисто погурять же не всем хочется, а наследие капиталистической пропаганды и уже почти иллюзорного в пределах Евразии железного занавеса так быстро не похоронишь. В общем, европейские граждане наконец-то нашли достойный повод прокатиться к нам в гости. Соревнования займут почти весь июль. Программа как на Олимпиаде, потому что это общепринятый стандарт. Исключение – любимый десятками миллионов товарищей по всему миру пейнтбол. Предусмотрены как соревнования для взрослых спортсменов, так и для юниоров. Дополнительно в состоянии повышенной готовности и почти круглосуточный режим работы переведены кино и обычные кинотеатры. Кооператоры, с одной стороны, воют от проверок, с другой – воют от восторга, подсчитывая барыши. За отравление и прочее спрос будет очень суровый, поэтому можно надеяться, что обойдется без них. Ну, нет у нас неприкасаемых. А любой случай нарушения законов ради сверхприбылей наказывается максимально жестоко, соответствующим освещениям в СМИ. Новые экономические реалии пришли в страну уже давненько, и кооператоры, по идее, должны уже понять, что дикого капитализма В Союзе нет и не будет. Череда приемов в посольствах, куча протокольных встреч на камеру в специально отведенных местах, участие в экскурсионных поездках для особо важных гостей. Три первых дня я был занят от рассвета и до глубокой ночи. На четвертое это закончилось. Я наконец-то смог прийти на полуфинал чемпионата по боксу в тяжелом весе. До этого этапа мой дворовый друг Артем добрался без проблем, побив как своих на отборах, так и чужих на предыдущих этапах. Новенькая, крытая, заточенная под единоборство ЦСКА-арена при вместимости в 20 тысяч зрителей в конфигурации «Сидим вокруг ринга» была заполнена до отказа. Друзьям, Тане ради похода сюда пришлось оставить дочку под присмотром мамы, я, конечно же, пробил места в первом ряду. — Ты его левой левый! левый" — увещевал Артема Рыжий ловк. Ныне успешно прошедший срочную службу на границе младший сержант КГБ, с безоблачными карьерными перспективами и служебной однушечкой. — Женат на Наташа. Который сидит в одиночестве с недовольным видом, положив руки на живот. Наследника уже полгода ждут. И жалуется на временно покинувшего его муженька, жене Артеме, оля Артем с Олей пока бездетные. Потому что «станешь чемпионом, рожу!» Мотивация, так сказать. Наш атлет не удостоил совет рыжего вниманием. Оно и понятно, что левый. Ну и не может ответить. Как раз лицо слоем вазелина покрывают, минимизируя будущие рассечения. Карьера боксера Артема досталась совсем не на халяву. Обе брови красуются грозными шавами, нос немного перекошен благополучно с зажившим переломом, как положено к этому дню шоу, проливая литры пота и крови и отказываясь от многих жизненных радостей. Горжусь своими деточками. Такие они молодцы. Никто не спился, не пошел по скользкой дорожке, не заставил себя краснеть и полностью оправдал все мои надежды. Соня, он сидит, например, нынче в декретном отпуске, значится, но на важные заседания комсомольского ЦК ходит образцово-показательно. А здесь Катя Солнцева, ух, красивая, рулит комсомолом в Сия МГУ, где значится аспиранткой. Покуда не замужем. Но это вопрос времени. Нарушка бдит. И нынешний Катин кавалер, 25-летний мастер токарного цеха, семь сотен рублей зарплаты, сожительствует с ней в своей комнате в коммуналке уже 4 месяца. Рекорд. Молодой человек, не следует пытаться вносить коллективы в план на бой, если вы действительно желаете победы своему товарищу. Вместо Артема отдернул вовку тренер. Психологическое кондиционирование в КГБ проводить умеют. Поэтому краснеть и смущаться рыжий не стал, вместо этого спокойно извинившись. А робким и бестолковым в конторе не место. И мой лучший друг в силу возраста и подготовки изрядно изменился. Впрочем, это для всех моих актуально. Исключение Надя Рушева которая даже сейчас, успешно сочетавшись с казахом из японского посольства и даровав миру замечательно здорового малыша, осталась не от мира сего. Но для гениев это нормально. Утратив то, что отличает их от ремесленников, пусть даже одаренных, они утратят и свою уникальность. Артема закончили обмазывать, а я, случайно подумав не туда, взгрустнул. Не все гении такие, как Надя. И Тарковский продолжает показывать всего миру, какой он необычный. Показывает ежегодно, снимая неизменно проваливавшуюся в прокате невыносимо гениальную и глубокомысленную муть на мои деньги, замаскированный под стандартные транши от Минкульта. Самому гению сообщать об этом запрещено, с причастной к взятой подписке. Ну, расстроится, Андрей Арсеньевич. Начнет бухать в три раза сильнее, а он и так не врезгают. Пусть лучше рассказывает на фестивалях о том, что советский кименатограф работает ради искусства, а не прибыли. Иностранные награды, без которых Тарковский из-за гранок не возвращается, тоже вполне себе прибыль. Даром, что не совсем материальная. Так что такое положение дел я собираюсь сохранять и дальше. Бюджеты, ради справедливости, гений потребляет очень скромные. А вот Василий Макарович Шукшин, чей сериал про разина полюбился всей стране, немного отдохнул, сняв печки-лавочки, и, поняв, что умирать пока рано, к огромной радости лично меня и всего нашего народа, решил замахнуться на эпический сериал про Пугачевщину. Будем привлекать массовку армию и любителей исторической реконструкции. Это движение каждый год привлекает все больше адептов, которые с удовольствием плетут кольчуги и шарашат друг дружку затупленными мечами по саморучно-выканавым шлемам. Бюджет в четверть миллиарда вечно деревянных Василий Макарович грозится прогулять за первые полгода съемок. И дальше ему понадобится еще минимум столько же. Ждем премьеру с нетерпением. Думы о Шукшине помогли отвлечься от размышлений о том, насколько примитивный я не способен осознать величие творческого наследия Тарковского. И мне это реально видно. Хорошо, быдло. И я полирнул их мыслями, о назначенной на осень, премьере первого большого авторского проекта Никиты Сергеевича Михалкова. Культовый Свой среди чужих, чужой среди своих. Как минимум сценарно получился таким же, как в моей реальности. Картинка будет покруче. Технологии позволяют. А насколько технологии позволяют провести нынешние мероприятия? Впервые в мировой истории трансляция начинается в первый день и не замирает ни на миг, подавая на телевизоры по всей Евразии потрясающего качества звук и картинку по 15 часов в сутки. Режиссеры трансляции тренировались целый год, благо со спортом в нашей стране порядок. А вместе с ними тренировались операторы, комментаторы, осветители и машинисты стационного инвентаря. И вся эта радость совершенно убыточная, потому что рекламируем мы здесь только высокие спортивные достижения, И красоту Советского Союза. Его кусочки неминуемо попадают в эфир, и некоторая их часть специально для этого облагорожена. Никуда без очков очковтирательства, блин. Артем забрался на ринг, я прошел в угол для моральной поддержки. Нормальные угловые полезные сделают и сами. А Вовка, проигнорировав грустные взгляды профессионалов, занял место рядом со мной. Работа у КГБ такая. Быть там, где тебе не рады. Сделав круг по рингу для отдачи боксерских приветствий, атлет остановился в своем углу, опершись на каната лицом к нам и дав время выйти сопернику португальцу. Ничего говорить не буду, сам знаешь. Гонсало у нас необучаемый, — подбодрил я Артема. Мы пару месяцев к чемпионату готовились, смотрели сделанные туристическими группами и общедоступные записи боев соперников. Я просчитывал паттерны и указывал ошибки. Артем запоминал и отрабатывал стратегию под руководством тренера. Всю сборную так готовить несправедливо по отношению к гостям и даже политически вредно. Кровавые совки специально привезли слабаков. На — Левый, ага, — ухмынулся Артем. Э, — Левый всегда надо, — не обиделся Вовка, и, не без сомнений, в победе Артема, покосившись на соперника, спросил. — А почему он португалец? Ринг тем временем обходил длиннющий и качественно откормленный негр, длина ног которого позволила перешагнуть через канаты, лишь немного придавив верхний ряд. — Руки подстать! — «Если согнуть их в локтях, они будут прикрывать Турс вплоть до печени, а перчатки в это время защитят лицо». «Живое воплощение тяжелого колониального наследия», — авторитетно пояснил Артем. «Предки Гонсала происходят из прибрежного африканского племени, которое богатело на отлавливании и продаже в негров из других племен. Дела шли хорошо». Поэтому предкам Гонсало удалось перебраться в Португалию и купить там пяток кораблей, пригодных для перевозки негров в Америку». «Правда?» — охренел Вовка. «Да нет, конечно», — хохотнул я. «Но кушал этот португалец неплохо». «Артем не хуже», — подколол сына роведа рыжий, и приложил уважаемых сопой союзников по соцблоку. «Мухлежники!» Времена такие развел руками. Рожа, пофигу, главное паспорт. Поржали. Тренер заткнул Артема Капы, и соперники сошлись, выразив спортивное уважение столкновением перчаток. Короткий инструктаж от рефери. Орев трибун, гонг. Артем принялся кружить вокруг негра, выкидывая прямо вверх блестящую белками глаз голову левой джебы и уворачиваясь о контратак, которые только лишали лицо Гонсала защиты, из-за чего левый джеб время от времени попадал в черное пятно. — Игнатий вьет левой, снова левой, левой. Гонсала пробует крюк, получает левой, левой, — монотонно бубнил комментатор. Вовка выглядел довольным. Работает совет. По истечении трех минут португалец немного покачивался и покрылся потом. Пропотел и Артем. 97 динамично двигающихся килограмм мышц все-таки. Опустившись на выставленный мной табурет, сын товароведа выплюнул кап и хохотнул. И вправду, необучаемый. Дыши, одернул тренер. Держи концентрацию! — Лучше держи, — одобрил опытный диванный боксер Вовка. — Одну плюху от этой обезьяны пропустишь, и плакал финал. — На разговоры с националистическим душком, товарищ младший сержант! — осудил охранник дядя Женя. — Девятка, моя зловещая и зубастая тень. Э, — Виноват, товарищ капитан! Под конец перерыва я выдал на Урон копится. Жалко мозги гонсала. Проявим гуманизм, согласился Артем и закусил капу. Гонг. выждав пяток секунд, чтобы не было критики, мол, не дал сопернику времени собраться. Сын товароведа выкинул левую обманку и отправил португальцев в нокаут правым боковым. Надо было левый, недовольно поморщился вовка